6. Математика развивалась главным образом в растущих торговых городах под непосредственным влиянием торговли, навигации, астрономии и землемерия. Горожан интересовал счет, арифметика, вычисления. Зомбард окрестил эту заинтересованность бюргерства 15-16 столетия немецким словом расчетолюбия. Сноска первая. Начало первой сноски. Зомбард в. Буржуа Мюнхен Лейпциг. 1913 год Страница 164 Есть русский перевод Зомбард В. Буржуа Москва 1924 год Слово расчетолюбие Это слово должно указывать на готовность вычислять на убеждение в полезности занятий арифметикой Конец первой снузки Ведущими представителями этой приверженности к практической математике были мастера счета И только изредка к ним присоединялся кто-либо из университетских людей, понявший благодаря изучению астрономии важность улучшения вычислительных методов. Центрами новой жизни были итальянские города и такие города Центральной Европы, как Нюрнберг, Вена и Прага. После падения Константинополя в 1453 году, когда Византийская империя перестала существовать, многие ученые-греки переселились в города Запада. Возрос интерес к оригинальным греческим произведениям, и стало легче удовлетворять этот интерес. Профессора университетов и образованные миряне изучали греческие тексты, а честолюбивые мастера счета не оставались в стороне и старались понять эту новую науку на свой манер. Типичен для этого периода йоган Мюллер из Кенигсберга, иначе Регио Мунтанос, ведущая математическая фигура XV столетия. В деятельности этого замечательного вычислителя, мастера инструментов, печатника и ученого, выявились те достижения европейской математики, которые были сделаны в течение двух столетий после Леонардо Пизанского. Регио Монтанус усердно перевозил и публиковал доступные ему математические рукописи классиков. Страница 114. Еще его учитель, венский астроном Георгий Пурбах, автор астрономических и трагонометрических таблиц, начал переводить с греческого языка астрономию птолемея Толемею. Региомонтанус закончил этот перевод и, кроме того, перевел Аполлония, Герона и наиболее трудного из всех Архимеда. Его главное оригинальное произведение – книга о различных треугольниках. Круглая скобка. 1464 год, напечатано лишь в 1533 году, конец круглой скобки. Полное введение тригонометрию, отличающееся от наших нынешних учебников, главным образом отсутствием современных удобных обозначений. Здесь содержится теорема синусов для сферического треугольника. Все теоремы все еще формулируются словесно. Отныне тригонометрия становится наукой, не зависящей от астрономии. Нечто подобное было сделано Насир Аддином в 13 столетии, но существенно то, что его труды не получили значительного дальнейшего развития, тогда как книга Региомонтануса оказала глубокое влияние на дальнейшее развитие тригонометрии и на ее применение к астрономии и алгебре. Много труда положил Региомонтанус и на вычислении тригонометрических таблиц. Он составил таблицу синусов с интервалом в одну минуту, принимая радиус окружности равным 60.000. Круглые скобки. Опубликовано в 1490 году. Конец круглых скобки. Значения синуса рассматривались как отрезки, представляющие полухорды соответствующих углов в круге. Поэтому они зависели от длины радиуса. При большем радиусе достигалась большая точность, и не надо было применять шестидесятичные круглые скобки или десятичные конец круглых скобки дроби систематическое применение радиуса равного единицы и тем самым определение синуса тангенса и так далее, как отношение скобках чисел идет от эйлера в скобках 1748 год.